Глава 3. Исцеление Большинство чудес Иисуса, описанных в Евангелиях, представляют собой исцеление от различных болезней. Евангелие содержит около 20 более или менее подробных описаний таких исцелений. При этом общее количество совершенных Иисусом исцелений могло исчисляться трехзначной или четырехзначной цифрой.